Глава вторая. Лиза сидела в машине и пыталась найти в себе силы, чтобы выйти наружу. Ей еще предстояло прорваться через ворох вопросов о ее странном внешнем виде, и хорошо, что она миновала тот возраст, когда все в один голос начинали приветствие со слов «Как ты выросла» или что-то в этом роде. Девушке просто хотелось сейчас поскорее уйти от толпы, закрыться где-нибудь в одиночестве и попробовать отдохнуть. Хотя после таких потрясений она обычно долго мяла внутри себя ненужные диалоги, словно искала для себя более выгодную позицию. Лиза не умела быть на проигравшей стороне. Девушке всегда становилось до тошноты противно, если не удавалось, как она выражалась, уесть собеседника и удалиться с гордым видом. И как раз сегодня она была просто размазана. Мать, продолжая кавахтать, стала выбираться наружу, приветственно махая руками от переполнявшей ее радости. — Толенька, здравствуй, дорогой! — Антонина, наконец, выбралась из салона. — Толя, ну как? Как ты нашел этот дом? Мы еле доехали. Вот и сюрприз тебе привезли! — кивнула женщина на покидающих автомобиль Сережу и его жену. — Привет, привет! — долговязый с прорисованными венками на загорелой крепкой шее мужчина шагнул навстречу. «Серёжа, мы вас еще утром ждали!» — с некоторым недовольством проговорил Красуцкий. «Дядя Толя, простите!» — ответив на рукопожатие, оправдывался Сережа, суетясь между выгружаемых из багажника сумок. «Но машина никак не шла. Хорошо, хоть знакомых встретили». «Ладно, Сережа, выдохнул Красуцкий, явно утомляясь от долгого общения с молодым человеком. «Помоги здесь! Перенеси все сумки в дом!» «Электрокар занят!» — и громче добавил, широко раскрывая руки и придавая театральность своему тону. Зинаида Игнатьевна пошла смотреть вид на озеро. Лиза терпеливо ждала, пока закончатся приветственные речи, но потом, не выдержав, подала сигнал и знаками попросила расступиться обнимающуюся толпу. Предчувствуя расспросы, девушка внутренне собралась и открыла дверь. «Привет, дядя Толя!» Чумазая Лиза выскочила навстречу Красудскому. «Милый, что это с тобой?» — шедший к ней мужчина даже остановился. «Ты как из боевика Прокомандос!» Решила профессию сменить, пробуясь на роль. Лиза попыталась рассмеяться, но тонкая пленка подсохшей грязи, покрывавшая лицо, мгновенно покрылась мелкой сеткой трещин и неприятно стянула кожу. «Анатолий Викторович, боюсь, это я виноват!» Из-за угла сторожки появился их новый знакомый, помогавший на дороге. — Да, дорогой, ты умеешь найти подход к женщине. — Данила, признавайся, зачем сам грязевые ванны принимал и мою крестницу вывалил там же? — Ах, я не успела вас поблагодарить. Я мама Лизы. Я из машины наблюдала за вашими героическими усилиями, — затараторила Антонина. — Данила, а вы-то как здесь? — одновременно с матерью Лиза заговорил Сергей. — Дядя Толя, пока они там бурно радуются встрече героя, можно я где-нибудь душ приму? — тихо попросила Лиза. «Конечно. Иди по тропинке, которая сторожку огибает». Он указал в сторону большого дома, отделанного светлым камнем. «Мы еще подъезд к самому крыльцу не сделали, пока по лесу ходим или на гольфкаре катаемся. Хочешь, подожди Зинаиду, она скоро налюбуется видами, и ее привезут обратно». «Нет уж, спасибо, я лучше пешком». Лиза подхватила сумку. «Да, дядя Толя, смешного пошутили». «Я думаю, Симаков на своей понтовоске точно не доедет». «Нет, он обязан приехать. Сева почти что главный человек на всех наших праздниках. Красуцкий махнул ей. Иди там, Ася в доме, она тебя встретит». Лиза порадовалась тому, что увидит хоть одно лицо, которое она хотела бы лицезреть. Ася была дальней родственницей Красуцкого, и из-за давней личной трагедии некоторое время жила у них дома. А потом так и осталась. Кем-то вроде экономки. Дождь напоминал о себе легкой водной взвесью, висящей на ветвях. Дышалось легко, лес отзывался на шаги птичьим многоголосием. Вдруг Лиза почувствовала, как сзади кто-то дернул ее за сумку. «Я помогу?» — послышался знакомый голос. Остановившись, Лиза повернулась к нему и выдохнула. «Вы уже достаточно помогли. Думаю, на сегодня с меня довольно. Девушка потянула сумку на себя. Я бы хотела пойти дальше. Одна. — Я же не специально. Я вот уже успел душ принять, а вы все еще расписная. И потом мне тоже в дом нужно, — Данила улыбнулся. — Как быть? — Да как хотите. Лиза чувствовала себя совершенно разбитой и вымотанной. Она отдала сумку и побрела вперед по тропе. — А вы же в другую сторону уехали, — остановилась она, вспомнив об этом. — Здесь две дороги. По той быстрее, но в дождь там даже не всякий внедорожник проедет. — Ну, конечно, ваш не в счет. Видимо, берет и горные пики, — съязвила Лиза. — Пики нет. Ну вот как-то на две тысячи метров залез. Спускаться, правда, потом страшновато было. Данила показал руками, по какому крутому спуску они ехали. Он просто у меня подготовленный для дальних и трудных переходов. А вы любите вылазки на природу? — Нет. И, как видите, я к ним не подготовлена. Лизе казалось, что лицо ее стянуто маской. Кожа зудела и чесалась, а волосы были одним грязным и намокшим клоком. «Данила, не обязательно быть любезным. Я понимаю, что вам, по всей видимости, неловко за мое падение. Но вы не виноваты». Девушка пожала плечами и почувствовала, как дыбом на спине встала подсохшая корка грязи. Тропинка, сделав петлю, вывела их к широкому двору. В окаемленную цветущими кустарниками мощеную дорогу вливались еще несколько подъездных дорожек. По одной из них к ним медленно катился гольф-кар, а со ступенек быстрым шагом спускалась светловолосая девушка. — Данила! — прокричала она. — Наконец-то ты приехал! — Здрасте! — она остановилась в нескольких метрах от спутницы мужчины и замерла. Ализа кивнула И почувствовала некий укол ревности, когда увидела вероятную невесту Данилы. «А что случилось?» — девушка была в явном недоумении. «Я в лесу живу. К вам зашла помыться. Мне дядя Толя разрешил. Можно?» — съязвила Лиза. «Привет, красавица!» — Данила обнял девушку. «Я уже полчаса как приехал. Тебя не мог найти». «Лиза!» — из гольфкара оживленно махал рукой ее мать. «Смотри, кто приехал!» «Тоня, что с твоей дочерью?» — громогласно проговорила чопорная сухопарая женщина преклонных лет, покидая с помощью красудского автокар. «Я, Зинаида Игнатьевна, в партизан решила податься. Вот, тренируюсь...» — Лиза шумно выдохнула. «Может, мне кто-нибудь, наконец, скажет, где здесь душ?» «Поднимайся в дом по боковой лестнице, там тебя Ася встретит. Я ей позвонил, она покажет комнату». Лиза проследовала в дом по новеньким белоснежным ступеням. Встретив Асю, именуя все охи-вздохи, она оказалась в комнате, которую на несколько дней полноправно могла считать своей. Встреча с зеркалом показала, что реальность была еще хуже, чем девушка предполагала. Светлыми на лице остались только белки глаз, грязь подсыхала и понемногу отваливалась, сделая Лизу похожей на героиню фантастических ужастиков. Отодвинув занавеску, она увидела часть двора, где знакомились и беседовали прибывшие гости. «Нужно маме как-то отомстить за этот дурдом», Лиза открыла дверь в спасительную душевую. Если с подъездом к дому пока было не решено, то ванная комната была сделана на славу. Горячая вода стянула грязь с благодарного тела. Девушка утопала в белоснежной пене и медленно вычесывала травинки и налипшие веточки из волос. Она слышала, что иногда кто-то проходил по коридору. Ветер подхватил белый платок занавески окна, и она увидела, как снова пошел дождь. Незаметно для себя Лиза начала дремать, и только стук из-за стены разбудил ее. Быстро смыв кружево пены, она покинула островок водного пространства, оставляя мокрые следы на полу. Нацепив халат, который был на два размера больше, и присев перед зеркалом, девушка долго смотрела на отражение. Потом нашла среди бутылочек, которыми был уставлен туалетный столик, какую-то маску для лица и быстро нанесла на кожу зеленоватую жижу. В следующий момент дверь распахнулась, и на пороге возник Данила. Он минуту созерцал девушку. Лиза увидела, как мужчина перевел взгляд на ее лицо, густо смазанное зеленой массой. «Так вы еще неотразимее!» — подавляя смешок, проговорил молодой человек, прикрывая глаза рукой. «Пошел вон!» — не выдержала Лиза и запустила в него расческа, которая была у нее в руках. Данила успел ретироваться за дверь, а щетка впечаталась в дверной косяк. «Ну вы там поаккуратнее. Люди только ремонт сделали», — приоткрыв щелку, проговорил мужчина. «Простите, но вы заняли мою ванную. Ваша с левой стороны от входа в комнату». Потерпите! Яростно смывая маску, отрезала Лиза. «И еще надели мой халат!» Данил уже веселился на полную. «Да подавись ты!» Лиза сорвала одеяние и, бросив его на пол, выбежала из ванной в свою комнату, пылая от злости. Не в силах больше стоять на ногах, она опустилась в постель, словно в светлое облако. Мягкие простыни и пушистое одеяло были как спасение от сегодняшней суматохи. Усталость последних дней мгновенно обездвижила все тело. Но телефонный звонок снова вырвал ее из дремотного рая. «Что?» — рявкнула Лиза. «Что ты так кричишь?» — Антонина затораторила в трубку о местных красотах. «В общем, через сорок минут идем ужинать. Сделай маме одолжение. Надень синее платье, я тебе его положила в сумку вместе со сменными джинсами и свитером». Я уже сделала маме одолжение и приехала сюда. Я спать хочу!» Лиза снова зарылась в подушке. Вскоре благословенный сон танцевал на кончиках ресниц. Мягкий свет баюкал уставшую девушку, и ее дыхание медленно сопровождало движение минутной стрелки часов. Сквозь сон Лиза услышала какой-то скрип и пару осторожных шагов. Она пошевелилась, открыла глаза, но комната была пуста. Через окно было видно, как огромной прозрачной птицей налетел туман и тяжело осел на пожелтевшее от лежалой травы поле. Лиза глянула на часы и, с сожалением, поняла, что надо выбираться из уютного пристанища. Мама все равно не оставит ее в покое. Побродив по комнате, девушка попинала сумку с вещами — потому что там лежало праздничное облачение, в которое непременно надо было нарядиться. Иначе мама все равно каким-нибудь волшебным образом заставит пойти переодеться. Вскоре струящаяся ткань облекла тело, словно в футляр. Мягкие неспадающие не спадающие складки подчеркивали красоту каждой линии тела. Лиза покрутилась перед зеркалом, чуть тронула ресницы тушью и осталась довольна своим видом. «Ну что?» «Вперед, Елизавета Николаевна!» Она подмигнула себе, подхватила длинный шлейф и поспешила на ужин, куда и так уже опаздывала. Следующее, что она сказала, пройдя вниз неслышной походкой, это было странное выражение. «Твою дивизию! Ну как у меня так получается?» Елизавета стояла в дверном проеме, сияя наведенной красотой. Однако же остальное общество было закутано в куртки и шали. Дамы и господа были в джинсах и ветровках и с бокалами бродили по мощеному дворику. В мангале веселилось рыжее пламя. Великосветский раут оказался обычным дружеским пикником. Лиза стояла, не в силах пошевелиться и обозревала всю компанию скрытой веранды. Гости же, наоборот, посматривали на Лизу. «Душа моя, ты, наверное, перепутала. Прием завтра!» «Сегодня просто дружеский ужин!» — откуда-то сбоку донесся голос Зинаиды. «Да неужели?» — Лиза всплеснула руками. «Дорогая, но тем не менее ты так прекрасно выглядишь!» — послышался высокий женский голос. «Юли, привет!» — Лиза подбежала к женщине, сидящей в кресле. «Рада тебя видеть!» — она обняла ее. «Мне так стыдно, что только мама смогла привести меня к вам в гости!» Ах, женщина улыбнулась и глянула на притихшую Антонину. Главное, что вы доехали, и я, наконец, на тебя посмотрю. Она неловким движением поправила прическу. Зато наболтаемся сегодня в волю. Толяша нашел себе жертву и пошел мучить его разговорами о работе. Ну что, кому шашлыка с пылу с жару? накрытую веранду, где был расположен стол, влетел Данила. Он нес перед собой блюдо с шампурами, на которые были нанизаны ароматные зажаренные куски мяса. «Здрасте!» — он резко затормозил, увидев перед собой Лизу. «Я смотрю, у нас новые лица!» — улыбаясь, он разглядывал девушку. Тарелка накренилась, и прекрасное кулинарное произведение было на грани обрушения на пол. «Нет, старые! Просто хорошо отмытые!» — резко ответила Лиза. «Ну, пойду переоденусь, мама!» — она с нажимом произнесла последнее слово. «А у вас сейчас шашлык на пол свалится!» — Лиза, это вы? — на минуту растерялся молодой человек. — Я просто как-то вас не рассмотрел до падения. — Не страшно, — огрызнулась Лиза. — Я, пожалуй, пойду. — Юля, я буду очень скоро. Вернув себе в комнате уют и тепло удобные одежды, Лиза поспешила обратно, но звук с улицы привлек ее внимание. Девушка остановилась и прислушалась. Неясные глухие удары... Издавленные вскрик стоны доносились из-под леска, за которым начиналось поле. Через пару мгновений все стихло. Девушка постояла еще немного, но, решив, что это ночные звери или птицы, пошла к гостям. Вечер лениво витал между людьми, находящимися в вальяжной праздности. Неспешное звучание музыки, негромкие разговоры, кто-то подстраивал гитару, еле трогая струны. Девушка подумала, что она, пожалуй, рада своему приезду сюда. — Лиза? — послышался знакомый голос. — Пашка, ты! — девушка слетела с лестницы и бросилась на шею обросшему бородой молодому человеку, который стоял чуть поодаль. — Ух ты, какой ты стал! — Да, я вот только добрался, — он пожал нескладными плечами. — Не думал тебя здесь застать. — Ты вернулся-то давно? — Лиза увлекла его за собой к столу. На днях. Два года охотился за редкостями. Он с гордостью стал показывать ей фотографии птиц. Такого насмотрелся не представляешь. Даже от медведя как-то бегал. Но кадры решают все. Это девиз моей фирмы. Продолжал басить Паша, однако Лизе показалось, что радость его какая-то неестественная. — А меня в компанию возьмете? — к столу подошла Юля. Паша увидел стройную пышноволосую женщину. У нее были большие бледные глаза, надломленные нить бескровных губ, весь облик ее выражал чистоту и какую-то по-осеннему тихую, уютную радость тепла. «Я Павел. Как-то мы разминулись. Не встречал вас сегодня», — вымолвил Паша. «Глаза у вас беззащитные и прозрачные». «О, Пашка», — усмехнулась Лиза. «Да я смотрю, ты стал дамским угодником». «Юля, это наш Паша. Он был незаменимым сисадмином в компании, но поехал покорять мир своим прекрасным талантом орнитолога-фотографа». «Ну, зачем же так?» Смутившись, Паша взял со стола бутылку и наполнил бокалы. «Нечего тут скромничать», — сказала Лиза. «Я тебя помню юнцом в коротких штанишках», — рассмеялась Лиза своей шутки. «Как бегал по офису. А потом разбогател, сделал фирму». Паша невесело усмехнулся и поднял бокал. «Ну что, за женщин?» «Паша, ты, как всегда, щедро на комплименты. Юля, попытай его, пусть рассказывает, как по миру катался», — проговорила Лиза и увидела, что Антонина сидит в одиночестве и грустит. «Ладно, вы болтайте, а я на минутку отойду». Девушка присела рядом с женщиной и погладила по руке. «Мам, ты чего?» Антонина неопределенно покачала головой и промолвила. устала что что-то». Не обращай внимания, просто голова разболелась. Думаю, что пойду пораньше лягу спать. Завтра прием начинается, аж в первой половине дня. Силы нужны для грядущих празднеств. Мам, я что-то запуталась в торжествах. А сегодня что? Лиза недоуменно посмотрела на нее. Просто дружеское барбекю. А завтра другое мероприятие. Красудские предложили Даниле свой дом для того, чтобы справить свадьбу. Антонина посмотрела на часы. «Пойду пожелаю доброй ночи Зинаиде, а то завтра целый день будет ворчать». Неподалеку от них остановился Данила вместе со светловолосой девушкой, что встречала его сегодня днем, и мать осела обратно, сказав с тихой грустью. «Красивая пара!» Данила, завидев Лизу, что-то шепнул своей спутнице и направился к ним. «Хороший вечер!» — он улыбнулся и присел напротив а ваше появление было особенно фантастическим. — Смешно. Лиза вздохнула, и светлый образ собеседника стал рассеиваться. — Что вы, колючая такая! — Данила подлил Лизе и ее матери вина. — У вас очень красивая невеста, — сказала Антонина, которая тоже стала напрягать такое внимание к ее дочери, человека, который завтра взойдет на алтарь семейной жизни. — Кто? — мужчина, непонимающе уставился на нее. «Я говорю, невеста ваша красивая!» — улыбнулась Антонина. «Какая, простите, невеста?» — Данила переводил взгляд с Елизаветы на ее мать и обратно. «Но у вас же завтра свадьба!» — Антонина поводила руками. «Вроде как!» «А -а -а -а -а -а -а -а Данила указал себе за спину. «То есть вы подумали, что та девушка моя суженая, а я вот так нахально оказываю знаки внимания вашей дочери!» Данила расхохотался. «Милые дамы!» — подняв бокал, он замолчал. «Давайте выпьем за завтрашнее торжество!» — молодой человек улыбнулся. «То есть за свадьбу моей сестры!» «Сестры!» — ахнула Антонина и сразу как-то повеселела. «Это же совсем другое дело! Такой праздник, правда, Лиза? Да?» «Поздравляю!» — девушка вздохнула. Она поняла, что теперь маман начнет ее активно сватать. Я спать. Завтра тяжелый день, да и гости как-то поредели. Лиза, подожди. Мать усадила вставшую девушку на место. «Ой, выездная регистрация — это так красиво!» — тараторила Антонина. «А много гостей, предполагается?» «Много кто здесь уже неделю, кто-то разъезжается». Решение праздновать свадьбу Тамары в усадьбе было спонтанным. Это Юлия предложила, так как Тома и ее жених все время ссорились из-за места проведения. Они даже что-то придумали с выездной регистрацией, должна приехать совершенно такая официальная тетенька из ЗАГСа. — Кстати, а что вы завтра делаете? — Данила посмотрел на Лизу. — В смысле? На свадьбе присутствую, как и все. — Наверное, так. — Лиза развела руками. — А может, выйдите за меня замуж? Веселые черти плясали в его глазах. «Антонина, вы не против, чтобы ваша дочь стала моей женой?» Данила перевел взгляд на обомлевшую мать. «Сегодня день открытых дверей в психиатрической клинике, наверное», выдохнула Лиза и поднялась со скамьи. «Извините, но я вас все-таки покину. Мама-то тоже вроде почевать собиралась. Так что давай, руки в ноги и на боковую, пока наш новый знакомый не придумал что-нибудь еще». А я смотрю, вы весельчак!» Антонина ретировалась к Зинаиде, а Лиза пошла в сторону дома. Но Данила нагнал ее по дороге. «Постойте!» Мужчина взял ее за руку. «Вы не верите в серьезность моего предложения?» «Нет, я не доверяю любви с первого взгляда. Не по расчету же вы собрались на мне жениться?» Лиза отстранилась. «Извините, фарс затянулся, я пошла спать». Девушка с раздражением вырвала руку и ушла в дом, а Данила остался в нерешительности стоять у дверей. Лиза быстро пересекла крытую веранду, поднялась в свою комнату и подошла к окну. Ничего, кроме комком стоящего в горле неприятного осадка, она сейчас не испытывала. Ей хотелось в мгновение ока очутиться у себя дома и погрузиться в волшебный мир книг или на худой конец кино. Здесь не было ни того, ни другого. А еще жутко захотелось выпить чего-нибудь горячего. Лиза вспомнила, что Ася показала, где стоит чайник для обслуги. «Там меня точно никто не найдет», — проговорила девушка вслух и направилась на кухню. Вскоре ароматы напоенного травами чая витали в крохотной светелке, которая приютилась за перегородкой возле большой кухни. Лиза завернулась в плед, взяла чашку и выбралась на маленькое крылечко. Отсюда было видно большое поле, которое стелилось волнующимися травами. С одной стороны поле к дому подступал густой ельник, а с другой стороны парил прозрачный сосновый лес, сквозь который была видна лента реки. Звуки ночной жизни доносились до нее, и Лиза, замерев, вслушивалась в эту странную для городского обитателя ночную суету. Вдруг до девушки донеслись чьи-то скорые шаги. Внизу, скрытый высоким кустарником, пробежал человек. Лиза услышала, как он остановился, звякнул металл, и вскоре все затихло. Лишь на мгновение ей показалось, что под домом ухнуло что-то тяжелое. — Может, у них и привидения еще водится проговорила она и встала. — Пора и правда спать. Ветер снова натащил на вечернее небо синие мглы, зашелестел мелкий дождь, Громада дома вскоре погрузилась во тьму, и никто не заметил, как высокая фигура в плаще пересекла двор. Утро тоже не радовало погодой. Тучи уже были больше похожи на осенние тяжелые дождливые кошелки с дождем, которые вот-вот растеряют по дороге собранную воду. Лиза проснулась от какого-то неясного шума. До нее доносились рыдания и мерный рокот мужского голоса. Она присела на кровати, огляделась и поняла, что звуки доносятся из-за стены. Наспех одевшись, девушка постучала в комнату Данила. У вас что-то случилось? — спросила она, когда дверь ей открыл расстроенный мужчина. Он кивнул и сделал шаг навстречу, призывая ее к молчанию. — Пойдемте к вам, — попросил он. Лиза пожала плечами и пошла обратно. — У нас очень большая проблема, — тихо сказал Данила. Точнее, у меня. Сегодня свадебные торжества жених Тамары прислал ей незатейливое смс, в котором признался в своей неготовности к семейной жизни. Она второй час рыдает, и я не могу ее успокоить. Да, я в таких делах, не помощник, уж точно, Лиза задумалась. Нужно Асю попросить. Она мастерски умеет уговаривать и делать жизнь светлее и проще. Это было бы просто спасением, а то мой словарный запас был исчерпан уже минут сорок назад. Лиза пробежала по пустому дому, обследовала кухню и веранду и увидела Асю в саду. Млажавая женщина, закутанная в неудобный большой непромокаемый плащ и платок, напевала и бродила среди цветников. — Дорогая Ася, ты нам нужна как воздух. Ну, не нам, а сегодняшней невесте. Только у тебя получится помочь. — У меня складывается впечатление, что вам всем нечем дышать, — проворчала женщина. Я надеялась хоть здесь в тишине побыть. По дороге Лиза кратко описала ситуацию и постучала к Даниле. Когда он открыл дверь, Ася вздохнула, сделала короткий знак рукой, чтобы они оба ушли, и отправилась спасать юную невесту. — Пойдемте, что ли, кофе попьем, — развел руками Данила, когда они остались одни в коридоре. Причем сегодня с утра должен был целый автобус прийти с гостями на свадьбу. Так он написал ей, что еще вчера все отменил. Молодые люди пошли вниз по лестнице и остановились в холле. За окнами снова хлестал дождь. Было видно, что поднялся еще и ветер. Погода катастрофически портилась. Дверь распахнулась, по коридорам сразу прокатился сквозняк, и вошедший Карасуцкий поспешно закрыл за собой дверь. Мужчина был вымокшим до нитки, К его лицу прилип желтый лист, подошвы кроссовок были измазаны землей и хвоей. — Я на пробежку вышел и с полдороги вернулся, — сказал Анатолий, переставляя фитнес-трекер. — Замерз, промок. — Ну что, свадьба на открытом воздухе отменяется? — он поёжился. — Да я боюсь, она совсем отменяется, — махнул рукой Данила. — Не понял. Красудский, почесав ухо, посмотрел настоящего напротив мужчину. — Жених все отменил кратко сказал Данила. «Извините, что зря беспокоили. Он ранним утром сообщил ей, что не намерен продолжать отношения. Вчера отменил и гостей, и кейтеринг». «Вот урод!» — не сдержался Красуцкий. «Ну, видимо, оно и к лучшему. Но тебе не кажется это, по крайней мере, странным?» — спросил Анатолий Викторович, не любивший, когда планы так быстро меняются. «У нас люди собраны, гости ждут». «Я могу только принести свои извинения», — вздохнув, сказал Данила. «Да, положеница, не позавидуешь». «Но Петровские уже в пути», — Анатолий задумался. «Ну что ж, все это крайне неприятно, но посидим тихой домашней компанией, поддержим Тамару в сложной ситуации». «Вряд ли», — задумчиво произнес Данила. — Сегодня кто-то из ваших друзей уезжает. Она договорилась с ними, сказала, что хочет домой. — Понимаю, — покивал мужчина в ответ. — Ты с ней уедешь? — спросил Анатолий. Данила на минуту задумался. — Нет, я останусь, если не возражаете. Красудский пожал плечами и, мельком глянув на Лизу, пробормотал. — Это будет даже очень хорошо. — Конечно, оставайся. Наверху лестницы послышали шаги, и появилась Ася. Женщина быстро спустилась и проговорила. «Девушку я успокоила, есть потери в жизни и пострашнее. А если жених, простите, еще перед алтарем козел, то дальше будет только козлее. И мы с Томой подумали, что нечего дома слезы лить, надо ехать развлекаться, поэтому она поедет в свадебное путешествие, чего деньгам зря пропадать». «Агнес, вы просто мой спаситель!» — Данила выдохнул. «Чудненько!» Анатолий нетерпеливо постучал пальцами по перилам. Ну что ж, друзья, я в душ, а потом давайте завтракать. К полудню весть уже облетела всех присутствующих. Заплаканная Тамара покинула усадьбу. Немного задержавшись, приехали Петровские, и гости начали решать, чем же себя развлечь, раз уж свадьба не состоялась. Лиза дышала воздухом на веранде, смотрела, как покрывается патиной близкой осени сад, слышала, как из гостиной доносятся звуки музыки и голоса. Так как в доме осталось немного народу, а на улице дождь не собирался завершать свое шествие, Юлия предложила провести тихий вечер в дружной компании. Ужин, свечи, воспоминания. Лиза понимала, что как минимум на сутки они с мамой еще задержатся. Увести ее из узкого круга друзей было невозможно. — А я вас потерял! — послышался позади нее голос данила «Очень удачно. Может быть, сделаем вид, что вы меня не нашли?» — спросила Лиза. «Тем более, что погода располагает ко сну. Я только собиралась спать идти». «Вы как медведь в зимний период. Я вас знаю два дня, а вы твердите все время одно и то же». Данила присел рядом с ней. «Просто редко удается выспаться», — улыбнулась Лиза. «Ну, хорошо. А уговорить вас выпить со мной бокал вина я могу?» «Раз уж решили ужин пропустить». Данила показал ей бутылку и два бокала. — А вы самонадеянны. Или для себя столько посуды захватили? Лиза взяла у него из рук бутылку. — Сами выбирали. Скептически взглянула она на него. — Стянул из шкафа на кухне, — сказал Данила. — Понятно. Пойдемте. Лиза поставила бутылку на стол и позвала мужчину за собой. Они спустились в наполненный влагой сад, Прошли между хлестких мокрых ветвей кустарников и зашли в дом с торца здания. Здесь целая стена была выложена старым камнем, но уже стояла новая деревянная дверь. Лиза потянула за тяжелое кольцо, и вход открылся. Девушка пошарила сначала по одной стене, потом по другой, и пространство заиграло светом. Цепь спускающихся ламп озарила ступеньки, и они пошли вниз. «Куда вы меня ведете? поинтересовался Данила. «В подвал». «Закрою здесь и оставлю, а то вы мне уже надоели за день». «Умоляю, нет, я не очень люблю закрытые помещения», — Данила посмеялся. «Все очень просто. Было бы странно для главы алкогольной компании не иметь винного погреба. И дядя Толя в первую очередь его сделал. Сегодня уже успел мне похвастать. То вино, которое вами было предложено, я пить точно не буду. У Аси оно для маринада приготовлено». «Во-первых, Ася страшна в гневе. Во-вторых, я еще и энолог». Лиза толкнула еще одну дверь. «И пить то, что раздобыли вы, мне просто не позволяет профессиональная гордость». Здесь, в прохладе винного погреба, на стеллажах, сделанных из темного дерева, лежали длинные ряды бутылок. Лиза направилась к дальней выкладке, побродила в задумчивости, но вдруг замерла и знаками позвала к себе Данилу. Мужчина собрался спросить, в чем дело, но Лиза прижала ладонь к его рту и приложила палец к своим губам. Они замерли в тишине, и ничто больше ее не нарушало. Данила кивнул ей, как бы спрашивая, что случилось. Лиза пожала плечами и шепотом ответила. «Мне показалось, что стон услышала». «Да кто здесь под землей может быть?» — переспросил Данила. «Разве только ветер...» Они же для винного погреба вентиляцию делали, и, скорее всего, вы слышали песни Борея. — Понятно. Просто это было так явно. Аж жутко стало, — поежилась Лиза. — Ну что, вы долго будете меня не пускать спать? — Одну бутылку берем или две? — Лестница здесь крайне неудачная. Лучше взять про запас, — произнес мужчина. — Командуйте, какое вино будет сопровождать наш вечер. — Красиво сказал, — рассмеялся Данила. Выбравшись наружу, молодые люди попали под сильнейший ливень и добежали до веранды уже совершенно промокшими. «Я думаю, что стоит переодеться», — Лиза оттягивала футболку, пластом прилипающую к телу. «Или вам так комфортно?» Данила на мгновение задумался и отрицательно покачал головой. «Тогда предлагаю сменить гардероб и вернуться», — она глянула на часы. Да ужина осталось часа полтора, я думаю, мы успеем поболтать». У меня поднялось настроение, и я готова к подвигам пьянства. Тогда пошли. Лиза стояла над своим нехитрым гардеробом, завернутая в банный халат и рассуждала, что же ей лучше надеть. Выбор был невелик — либо вечернее платье, либо грязная вчерашняя футболка с джинсами, или мокрая сегодняшняя, а еще можно было остаться в этом наряде. Ладно, девушка выбрала платье, буду экстравагантной сегодня. Халат явно не оценят. Она вскоре вышла в коридор и увидела, что у Данила стоит облаченный в костюм. «То есть, я смотрю, вы тоже не любитель брать с собой много вещей?» Они долго хохотали, разглядывая друг друга. «Привет!» — в коридоре появился Паша. «А что, в вечернем сегодня надо?» «Конечно!» — Лиза вмиг посерьёзнела. Прием официальный никто не отменял. И бабочку к смокингу не забудь!» Данила отвернулся и зашелся в беззвучном смехе, и они отправились вниз, готовиться к праздничному вечеру. Гости, видя на веранде нарядных и хохочущих Лизу и Данилу, решили, что так и надо, и скоро их скромная компания обросла новыми членами. Все одевались под стать вечера, ведь не зря же привезли на свадьбу платья и костюмы. А Лиза и Данила, видя, что их шутка удалась, веселились все больше с появлением каждого нового гостя. «Лиза, может, тебе хватит уже?» Антонина попыталась утихомирить разошедшуюся не на шутку дочь, когда-то громко рассказывала о том, что в этом году это уже вторая свадьба, которую не состоялась и на которую она была приглашена. «Мамочка, тебя не поймешь. Ты хотела, я веселюсь!» Лиза обернулась к собравшимся и продолжила. «Так вот, наверное, я стала уже какой-то плохой приметой на свадьбах», смеялась Лиза, а за ней все гости. — Ой, и мне так неудобно, — сетовала худенькая сухопарая женщина. — Но мне же никак не уехать без Наташи и ее мужа, — говорила она о Петровских. — Молодые нынче странные пошли, все кредиты берут, деньги делят, не осталось каких-то рыцарских поступков. — И не говорите, — тряхнула волосами высокая белокурая девушка. — Где же я вас видела? — спросил регистратор. «Я Анна Смолина», — с нисходительной улыбкой сказала девушка и, встав, пошла по направлению к столовой. «Друзья, здесь уже довольно холодно, а Ася устала нас звать. Все в дом, все в гостиную». Не оборачиваясь, она призывно махала рукой, демонстрируя свою идеальную фигуру, затянутую в серебристое платье. «Белла!» — проговорил присутствующий на вечере винодел из Италии. «Лиза, ты меня знакомецный?» «Нет, не знакомить, я ее сама не знаю», — отмахнулась Лиза. «Это же Смолина!» — с какой-то затаенной радостью проговорила регистраторша. «Кинозвезда!» «Ну, раз звезда зовет, то надо идти», — произнесла Лиза и потянулась за остальными. «Данила, я не помню, мы перешли на «ты».» Она остановилась и посмотрела на сидящего подле нее молодого человека. «Нет», — он встал рядом с ней. — Но, думаю, что это нужно исправить. Есть прекрасная традиция выпивать на брудершафт. — Готово. — Валяй! — махнула рукой Лиза. Было видно, что через большие окна столовой за ними задумчиво наблюдал хозяин дома. Он подозвал остальных гостей, они о чем-то бурно совещались, пока Лиза и Данила целовались под покровом звездного, уже расчищенного от серой пелены неба. — Теперь точно можно на «ты». Нежно проговорил Данила. — Ну да, хорошее вино всегда дает дорогу по небратству. Лиза пошла вперед. — Ты идешь, мой сегодняшний рыцарь? Продолжим этот праздник безумства. И в ее словах была доля правды. Как только они появились на пороге столовой, почему-то заиграл марш Миндельсона. Данила привлек Лизу к себе и шепнул ей на ухо. — Ну что, подыграем им? «Почему бы и нет?» — улыбнулась Лиза. «А в чем?» Данила опустился на одно колено и произнес. «Елизавета, ты выйдешь за меня замуж?» «Да...» — только и успела сказать она, и остальная часть фразы утонула в общем ликовании, и продолжения никто уже не услышал. «Что здесь происходит?» «Шампанское и веселье лились рекой...» и гости наконец-то получили свадьбу, которую хотели. Лес, начинавшийся сразу за полисадником, был завернут в густую тьму ночи. Отсюда было прекрасно видно, что происходит внутри дома через большие окна гостиной. Там веселились люди. Лиза смеялась и целовалась с Данилой, а к деревьям летели лишь осколки звуков и обрывки громких голосов. Ночь колдовала над землей, скорый ветер гнал прочь облака, пытаясь расчистить небо, качал деревья и тихонько подвывал. И в такт с этой природной музыкой раскачивалась фигура человека, стоявшего у кромки чаще. Он, не отрываясь, смотрел внутрь, на его лицо иногда падал свет и тогда наблюдавший делал шаг назад, не желая расставаться со своим темным убежищем. На веранду вдруг выскочила Юля. Повертела головой, поводила по полисаднику фонарем и коротко крикнула. «Толя, ты здесь?» «Юля, ты куда?» — донеслось из гостиной. «Толя, за вином вышел! Его долго нет! Я поищу пойду!» — крикнула она в ответ и стала спускаться по лестнице. Девушка быстро пересекла взволнованный непогодой сад. Пробежала, придерживая платье по боковой дорожке, не замечая, что параллельно с ней движется чужая тень. Юля вдруг остановилась, словно споткнулась об увиденное впереди, и в следующую минуту, даже не вскрикнув, рухнула на землю.